Николай Караченцев. А воз. Москва, Вагриус, 2006 год. Не принято журналисту, помогавшему автору привести в порядок рукопись, писать к ней вступление. Но здесь особый случай, как мне кажется, в объяснениях не нуждающийся. Тогда почему возникли эти строчки? Написать свою книгу воспоминаний Николай Петрович Караченцев задумал давно, но при той невероятной загруженности, он то ли сам ее на себя взвалил, то ли она его преследовала, подобное представлялось неосуществимой мечтой. Коля на бегу между дел наговаривал на диктофон короткие рассказы и прерывался на долгие месяцы. Отсюда, кстати, и возник жанр книги. Записки на манжетах. Наконец, летом 2002 года автор вместе с другом-журналистом решил отдохнуть в маленьком испанском городке на побережье и там закончить начатую работу. Действительно, дело сдвинулось с места. Тем не менее, читать рукопись Караченцев начал лишь в конце 2004-го, но точку поставить не успел. вполне вероятно, что даже не специалисты, просто внимательные читатели обнаружат дальше в тексте различные неточности, а могут даже и ошибки. Простите, пожалуйста, автора, он пропустил их по уважительной причине. 28 февраля у народного артиста страны Николая Караченцева началась новая жизнь. И последнюю главу в этой книге с рассказом, что происходило с автором после этой даты, написала его жена Людмила Горгина. И вместе с ней мы все, друзья, знакомые, поклонники Коли Николая Петровича, Колясика Петровича, не сомневаемся, что наступит день, и он сам продолжит свою книгу. А разве может быть иначе? Виталий Мелик-Карамов От автора То, что вы сейчас начали читать, ни при каких условиях нельзя назвать книгой. И, конечно, это не автобиография. Надеюсь, в свои шестьдесят я еще не дорос до подобного жанра. Без сомнения, мои записи, не как не учебник актёрского мастерства, я всё ещё абсолютный или почти абсолютный практик. И, наконец, на этих страницах вы не найдёте путеводителя по профессии, раскрывающего секреты успеха. Так что же в конечном итоге получилось у меня с помощью моего давнего друга журналиста Виталия Мелькарама? Прежде подобный жанр назывался Записки на манжетах. То есть на бегу, на ходу, а именно так и происходила работа над книгой. Достаточно сказать, что свои записки я надиктовывал не месяц, ни два, даже не полгода, 3 года. Вмешивались другие дела, но прежде всего моя профессия. Ради неё я, наверное, и появился на свет. Ради нее живу, на нее и уповаю, и никогда не представлял себя в другом деле. А теперь мне хотелось бы объясниться. И вот по какой причине. Ежедневно я встречаюсь с десятками людей. За год число моих знакомых вырастает на несколько сотен. Бессмысленно даже пытаться упомянуть хотя бы часть из них. Но среди огромного людского моря есть мои острова. Есть те, с кем я не разлучаюсь много лет, кому благодарен, кому обязан. И если я кого-то не вспомнил на этих страницах, прошу меня простить. Жанр на манжетах не позволяет перечислить все важнейшие встречи, даты и события. Вы, кто дороги мне, по-прежнему... в моём сердце. Домашние шутливо называют меня народным достоянием. Не самое обидное для актёра прозвище. Профессия актёра публичная. Мы рождены, чтобы нас любил зритель. Мы обязаны ему нравиться. В то же время наша профессия зависима, причём от тысяч самых разных людей и событий. Кого-то из нас любят только близкие, кого-то узкий круг театралов. Кто-то герой в своём городе, а кто-то действительно становится народным достоянием без кавычек. Труд, талант при этом безусловно необходимые составляющие, но главное удача. Далеко не сразу, но мне она улыбнулась. а того её улыбкой я очень дорожу но как всякий русский человек я рассчитывал прежде всего на авось как видите помогло ваш николай карачинцев москва 2004 год мы шуты одна В пьесе Григория Горина Шот Балакерев, шут, шут это некое дань актёрству, лицейской смелости. Мы все вместе, ведь мы шуты. Есть в пьесе великая реплика, я надеюсь, она будет услышна, когда один из персонажей выкрикивает: "Мы шуты одна артель". То есть это ещё и братство, клан Сегодня я могу, наверное, войти в любой кабинет. Везде меня встретят с улыбкой, с кофе, с чаем, а то и предложат стопку и распростёртые объятия. Возможно, соновный человек даже выскочит из-за стола ко мне навстречу. Но я далеко не уверен, что после того, как за мной закроются дверь, у него не изменится лицо, во всяком случае, он обо мне сразу забудет. Всё равно для большинства людей мы живое развлечение. Всё равно многие скажут: "Так тёр, несерьёзная профессия, его задача нас веселить, а уж делом-то занимаемся мы". Помню, какой вышел спор, чуть не до драки, когда я лежал с травмой в отделении замечательного доктора Балакирева. Теперь, по-моему, этот физкультурный диспансер называется Научный центр спортивной медицины. На койке рядом директор крупного завода За что это и дали вторую звезду героя соцтруда? Это он о Галине Сергеевне Улановой. За что? Она там ножкой бум-бум. Она бы ко мне на завод пришла и посмотрела на руки настоящих героев соцтруда. Такое отношение к моей профессии сидит в большей части обывателей. Я не могу подобного не осознавать. Поэтому фраза "Мы шуты, одна цель" для меня очень важна. Театр, вероятно, главный спектакль в моей жизни это шутовская комедия, и я играл в ней шута. Когда Гриша Горин умер, кто-то сказал, что ежели на занавесе Художественного театра вышита чайка, то на занавесе Ленкома если бы он к тому же ещё и существовал, полагалось бы повесить красный колпак тела. А вось, вся надежда наша. А вось народная авосе. А вот сейчас смотрите во иногда с предачею частицко то же ну вот либо может быть станет сбудится с выражением желания или надежды патинская фореут e а вось бог поможет а вось вся надежда наша а вось не бойсь до третьей как ни будь а вось хоть брось наша вось не с дуба сорвалось рассудительная на вось мужик И хлеб сеет на авось и кобыла в дровни легает авось и рыбака толкает под бока на авось казак на конь садится на авось его и конь бьет русак на авось и взрос ждем-пождем авось и мы свое найдем авось не унывает здесь авось обращено в существительное А возья добра не жди, а возь плут обманет. А возь в лес уйдёт, а возь до добра не доведёт. А возю ни вовсе верь. А возю верь не вовсе. А возь доживёт, не к добру доведёт. А возь, что заяц, в теньотах вязнет. А возь задатку не даёт. А вось велико слово. А вось не бог, а полбога есть. А вось живы будем, а вось помрём. А вось дурак с головой выдаст. Держись за вось, поколе не сорвалось. А вось ожданки съели. А войска мужской род. Будущий желанный случай, счастье, удача, отвага. Кто делает все на авось? Ему авоська дал или обещал? С авоськи ни письма, ни записи. Вывезет и авоська, да им не знать куда. Авоська уйдет, а небоську одного покинет. А войско верёвку вьёт, небоское петлю накидывает. А войско небоский набитый брат. Держался А войско за небоскую, да оба упали. А вой с небосем водились, да оба в яму валелись. Тянули, тянули А войско с небоской, да животы надорвали. А восивы города не горожены. Авоськины детки не рожены. Авосьный случай, пришедший на авось. Авоськать, авосьничать, Пускаться на авось, на удачу, На безрассудную отвагу, Беззаботно надеяться. Кто авосьничает, тот и постничает, Иногда голодает. По авоська им авось до чего-нибудь да войская имся. А войскоть, войскоть, обычно приговаривать по часту авось. Авосник мужской род, авосница женский. Кто авоськает, авосничит. С авосником попадёшь в просак. Авосники беда куры. Примечай, цитируется по Владимир Даль Толковый словарь живого великорусского языка Москва русский язык 1978 том 1 Конец примечания Шут Балакирев В момент очередного спора Горин спросил Марк У вас такие отношения, что я тебе всё разрешаю Расти, считаешь, что надо так, пиши так надо. И некоторые репризы и реплики в пьесе придуманы не только автором Гориным, но и Марком Анатольевичем. То, что слышат зрители, это не совсем то, что напечатано в сборнике, где есть пьеса Григория Горина Шут Балакирев. Вероятно, после такого разговора Захаров посчитал, что Горин ему и после своей смерти позволяет править пьесу. А кому ещё? Причём на Захарова, как я считаю, ещё и сильно действовало надо создать памятник Горину, не только замечательному писателю, но и ближайшему другу. Он не имел права на ошибку. Театр не имел права на плохой спектакль. Шот Балакерев, последняя пьеса человека, который писал её для своего театра, и который во многом нынешний Ленком и создал. Гришу и хоронили из Ленкома, а не из дома литераторов или дома кино. Я уже не говорю о том, что Горин для Захарова был больше, чем даже очень близкий друг. Я и не знаю, кто сегодня у Марка остался, кто мог бы сказать ему правду в глаза, не боясь что это как-то отразится на собственной судьбе. На самом деле, трудно жить, когда кругом все тебя поют, что ты не гнёшь, всё гениально. Как надо себя осаживать? Как надо делить себя на 16 на 28, не знаю, насколько, чтобы правильно вырулить, чтобы быть объективным. Мы же вообще так устроены, что всегда себя завышаем. а в подушку ночью так просто все гении. И когда еще по любому поводу «Ой, ну это просто улет», и тут уже начинаешь дергаться. Тем более, что большинство этих людей — профессионалы, искренне любящие наш театр, любящие Марка Захарова, относящиеся с почтением к его творчеству. Плюс, что не рецензия, а песня. А как в этом существовать? Марка Анатольевича спасают две нерасторжимые вещи: чувство юмора и самоирония. Почему так долго репетировался шут? Именно в силу несовершенства пьесы. Утыкались лбом в стенку. Вероятно, Захаров решил в какой-то момент не гнать, не спешить, не зарекаться, чтобы через 3 месяца обязательно 28-го пьесу создать. В напряжённом режиме мы жили только последние месяца 2-3, когда уже знали, что у нас хошь не хошь, но 15 будет премьера. Захаров даже 13-го хотел её сделать. В результате она всё-таки сдвинулась на 2 дня, но и 13-го, по-моему, проходила сдача. Назовём её генеральной репетицией. Я уже сталкивался на Юноне и Авось с такой же сложной сценографией, что была сделана на Шутье. Впрочем, трудно определить, где круче. И первая, и вторая травмоопасны. На Юноне не раз случались травмы, артисты ломали руки, ноги, падая со станков, горок, в дырки между ними и боками сцены. С одной стороны, да, артисту должно быть удобно, но с другой, Олег Шейнес, художник-постановщик настолько талантлив, что ему можно простить наши кульбиты. Мне трудно со стороны оценить, насколько выразительно действует вздыбливание России, но про оформление Олегом города миллионеров я могу сказать, это произведение высокого искусства. Кто не видел теперь уже не увидит. Армен Борисович Джерханян почти не приезжает из США, а это его спектакль. Останется ли этот спектакль в репертуаре театра? А он только-только в нём появился. Я написал эти строки в начале 2003 года, а в 2004 году я заменил в этом спектакле АБД. Не знаю. Правда, Гамлета Олег придумал для Глеба Панфилова так, что в нём артисты особо не наблюдались, лишь иногда проглядывались из-за колонн. Я волнуюсь, что может и в шуте Балакиреви есть какие-то места в зрительном зале, откуда не всё видно на сцене. Я пришёл в Ленком до Захарова. Возглавлял тогда театр Владимир Багратович Манах. Режиссёр может быть не самый великий в нашей стране, но человек очень приятный. Я ему благодарен уже за то, что он давал мне много играть. Молодые артисты, только-только окончившие институт, естественно, зажатые, и мне необходимо каждый вечер выходить на сцену и играть, играть, играть любые роли, неважно маленькие или большие. Монахов меня назначал на главные роли. А это совсем не маловажно ощутить на своих плечах такой вес. Ведь я-то всё на себе весь спектакль кручусь в юном, а в нём занято 100 человек. Но я понимаю, именно я его тащу. И тут никуда мне не деться. Я вышел и поехали. У меня сейчас что ни спектакль, все такие. И эта ответственность во мне сидит уже много лет. Именно Монахов взял меня в театр. Года три мы с ним поработали, потом год-полтора в театре вообще не было главного режиссера. Все ждали, кого нам назначат. Хорошо, если пришлют Захарова, говорили мы, но его никто не утвердит, потому что у него только-только вышел в сатире скандальный спектакль «Доходное место», и Марк Анатольевич считался слишком левым паром. режиссёром. Помню, в театр приходил Михаил Александрович Ульянов. Считались, что, наверное, именно он будет художественным руководителем. И он действительно смотрел какие-то спектакли Тропу, но согласится ли? Появился Павел Хомский, тогда успешный режиссёр в театре Юного зрителя. Были у него там яркие спектакли. В итоге он получил театр Моссовета, и всё как-то подзатихло. И он и этот театр. А тогда Театр юного зрителя в начале 70-х один из самых посещаемых. Репутация в столице прекрасная. Спектакль Мой брат играет на кларнете по пьесе Алёшина был очень популярен в Москве. Я всегда за них болел. И до сих пор по привычке болею, потому что супруга Хомского, старшая сестра Женьки Киндинова, моего однокурсника, моего друга, Киндинову, как и мне, предложили после окончания института пойти в Ленком. Эфрас, когда его ушли из этого театра, имел право забрать с собой 10 актёров. Он увёл десятку ведущих Ольгу Яковлеву, Александра Шервинта, Михаила Державина, Гафта, Тоню Дмитриеву, Проню Захарову, Льва Круглого, Леонида Дорогова, Лёню Конецкого. Я тогда думал, как они могли уйти предать театр. Выяснилось, что всё наоборот. Каждый артист Ленкома мечтал, чтобы Эфрос его взял с собой, поскольку Эфрос в отечественном театре фигура великая, что было ясно ещё при его жизни, а не после его смерти, что у нас происходит крайне редко. Но тогда получилось, что он оголил театр. Театральные начальники стали просматривать дипломные выпуски посильнее, чтобы взять в Ленком сразу курс целиком. Монахов в своё время учился вместе с нашим худруком Виктором Карловичем Манюковым. Они не только были однокашниками, но и оставались большими приятелями. Наиболее заметный сильный курс оказался в Москве у Виктора Карловича. И Монахов Манюкову предложил: "Давай с твоего курса и возьмём 10 человек". Поэтому отбирал нас не столько монахов, сколько сам Манюков, который, как предполагали, и будет в линкоме ставить спектакль. Даже начал что-то репетировать. Или они вместе начинали, не помню. Факт тот, что кого брать, решал Манюков, чтобы, значит, сразу к себе в постановку. Но в школе-студии есть закон. В первую очередь лучших для себя бронируют, МХАТ. Самых интересных выпускников, кто, по мнению Карефеев, художественного театра, может продолжить Мхатовскую школу, а остальных дальше в другие театры. И случилось, наверное, единственное в истории школы-студии событие. Распределение в первую очередь пошло в Ленком. Естественно, по прямому указанию Министерства культуры. Мы ещё учились в студии, на последнем курсе, а нас всех уже вызвали в министерство и сказали: "Есть такое предложение, как вы на это смотрите?" Всё выглядело очень официально. А мы вроде ещё такие сыпляки. Женька Киндинов тогда сказал: "Ребята, я с вами всей душой, но я не могу, потому что сестра с мужем меня не поймут". Они жили в одной квартире, и Паша Хомский уже фантазировал, как Женька будет репетировать в его театре Юного зрителя в спектакле Звезда или ещё что-то. Я не могу обидеть своих, поймите, ребята. Но тогда-то и сработал Мхатовский принцип. Значит, если Киндинов отказался от Ленкома, тогда мы отправим его в Амха. Женя ужасно переживал. Мхат в те годы жил в полном развале, даже не скажешь, что жил мёртвый театр. Но тут как раз Захаров вступил в партию, и нам его назначили главным режиссёром. Началась новая веха в истории театра. Потому что, если говорить о вехах, то, конечно, Ленком начинался с Берсенева в предвоенные годы. сильный театр. И какое-то время в первые послевоенные годы он продержался на высоком уровне. В эти годы Москва театральная, вероятно, производила нелучшее впечатление. Погиб театр Таирова, ещё раньше исчез театр Мейерхольда. А главной заслугой Николая Ахлопкова называли то, что он сумел переименовать театр Революции в театр Маяковского. так как название «Театр революции» сразу обязывает иметь определенный репертуар. Зато Охлопков теперь мог поставить «Гамлета» с Михаилом Казаковым, потом Казакова сменил Марцевич. Конечно, «Гамлет» в «Театре революции» смотрелся бы странно даже на афише. Итак, насколько мне известно, в послевоенные годы Ленком вновь заявил о себе «Гамлет». В Ленкоме работали все знаменитые артисты, какие были и есть в нашей стране, от Крючкова до Пугавкина, от Плятка до Смоктуновского. Самые красивые, самые модные женщины-актрисы, и Сирова, и Акуневская работали в Ленкоме. За плетами в театре были и Константин Симонов, и Борис Горбатов. Только Мхат с Булгаковым в такой же должности может здесь поспорить. Я уж не говорю о Геоцинттовой, которая считалась великой актрисой Ленкома. Да и сам Иван Николаевич Берсенев, в актёрском мире фигура масштабная, шли в театре спектакли, на которые ломилась Москва, например, "Нора" Ибсена. Первоначально Ленком назывался театром рабочей молодёжи, Трам, и был создан в 27 году. Я Коротко вспоминаю истории Ленкома и понимаю, как все близко, потому что сегодня целовался с Зинаидой Матвеевной Щенниковой, а она в Ленкоме со дня основания, и я пользуюсь и ее воспоминаниями. По ее рассказам, когда в конце сороковых решали, какой из драматических театров послать на гастроли за границу, А это особая была честь, представлять искусство Советского Союза в Ленком. Обычно в этой роли выступал Мхат. Но умер Станиславский, умер Немирович, остался лишь букет великих артистов, и каждый из них не сомневался, что он гений, и именно ему предстоит повести за собой труппу. Чуть ли не в очередь приходили они в Министерство культуры, ногой открывали дверь к министру и объясняли этот г и этот г я должен быть художественным руководителем какая-то коллегия у них собралась не поймёшь как заседали но видимо знаменитые старики так достали начальство что поехал в югославию ленком в нём служили тогда соловьёв волчек дядя саша пелевин сумасшедшие, замечательные актёры. Сколько уже Захаров в театре? Более 30 лет. Он пришёл в 73 году. Так не бывает, потому что театр как живой организм и живёт как собака 15 лет. Потом он, по общему мнению, должен умереть. Но Идет на сцене нашего театра «Женитьба» Фигаро, а в спектакле участвует второе поколение Захаровского ленкома. При Марке Анатольевича в театре появляются Певцов, Лазарев, Захарова, Кравченко, Степанченко, Витя Раков и так далее, и так далее. Пожалуй, сейчас в шуте Балакиреве занято уже третье поколение. Марк, конечно, гордится, что театр не просто на плаву, тфу-тфу-тфу, а в течение длительного времени лидирует в Москве. По крайней мере, по зрительскому интересу. То, что он самый модный и популярный, безусловно. Для меня же он лучший в стране. Недавно в одном из интервью меня спросили: "Почему вы так долго в этом театре?" Почему вы не переходите в другой? Артист, как правило, ушёл из одного театра, перешёл во второй, потом в третий, а иногда и в пятый, а вы сидите в своём и сидите. Наверное, я мог бы устроиться в любой театр Москвы. Но какой смысл уходить от лучшего режиссёра? Другое дело и даже беда. что ни один из замечательных режиссеров никогда не воспитывал преемника. Ни Вахтангов, ни Товстоногов, ни Эфрос, ни Любимов, ни Ефремов, который просто разломал МХАК пополам. Мне кажется, это была ошибка. И не знаю, сможет ли ее исправить Олег Павлович Табаков. Тут уж точно по-живому. И Любимовский театр распался. И то-то другой, совсем не та Каганка, что раньше. А потом и страна раскололась. Сам хаос началось, между прочим, первая ласточка была. Шоббалакеев премьера. Как выглядела премьера шута? Совс, говоря, любая премьера проходит приблизительно одинаково, всегда сумасшедший мандраж. Я помню, скажем, лет 20 назад репетирую, то есть занимаюсь своим привычным делом, и тут наступает премьера. Одна актриса ко мне подходит и спрашивает: "Коль, ты что, вообще не волнуешься?" "Почему? Волнуюсь нормально, но незаметно. Ну, ты молодие. А на первом спектакле у меня коленка правой ноги виляет, как хвост собачий, причем абсолютно неуправляемая. Любая премьера такой же мандраж. Я выхожу в шуте к первым. Олег Янковский мне говорит, «Коля, ты вроде камертона. Как ты начнешь, так спектакль и пойдет». Я начинаю, выхожу. Не удиваться некуда, и думаю, идиот, господи, сучья у тебя профессия. Но пошёл. Пошёл мандраж страшный, лицо каменное, аплодируют. Надо партнёра заявлять, а он на тебя ещё и свой мандраж повесил. Всё-таки Пётр I царь, значит, полагается так сыграть, чтобы все тут же убедились, да, царь. Надо, чтобы приняли поверили и полюбили. Сколько задач на мне бедным висит. Ого-го. Пару лет прошло. Ни слова критики по поводу этого спектакля я не видел, то есть отрицательных рецензий нет. Как где-то по чуть-чуть покусывают. Наиболее отрицательный отзыв что Захаров создаёт действо, которое вроде к драматическому репертуарному театру не имеет отношения. Что-то очень площадное, хотя и в хорошем театральном стиле, но это дальше автор статьи, как и многие рецензенты, пишет не про спектакль, а про себя. Это не мой театр, я его не люблю, но не могу этого спектакля не принять, потому что он убеждает Что означает эта рецензия? А то, что Захаров разрушает законы и стереотипы. Так нельзя, а он делает. Хорошо, что он побеждает. Щеликова. Щеликова название не только местности в паре часов езды от Москвы, но и дом творчества Союза театральных деятелей. когда-то имение Александра Николаевича Островского. Островский собирал в Щелыково летом актёров малого театра и читал им новые пьесы. Поэтому прежде всего актёры уже советского малого театра приезжали в этот дом на летний отдых. То есть при советской власти имение Островского автоматически стало домом отдыха малого теа нам, слава богу, поначалу не шибко всё перестроили, какие-то здания тех времён сохранились. Сберегли и их названия: Голубой дом, шале, основной дом, дом, где жила Строцкие, теперь музей. В нём нет гостевых комнат. Потом имение превратилось из дома отдыха Малого в дом отдыха ВТО. А сейчас, как я уже говорил, называется Домом творчества. Сейчас в Щёлыково уже построены новые корпуса. Щёлыково место, которым можно или заболеть навсегда, или больше никогда туда не приезжать. Для меня Щёлыково по красоте не имеет равного в России. Но оно для тех, кто любит неброскую нежность средние полосы. Все её прелести надо суммировать, а потом помножить на сказочность, созданную великим драматургом. Там, где действительно раскинулась Ювеналина долина, только там могла Снегурка умереть, растаяв. Есть и полянка, где Снегуркино сердце бьётся до сих пор. Есть Зачарованный лес. Что такое зачарованный лес? Он образован непонятной работой природы, когда вместо травы мох, причём серебристого цвета. И тянется этот сказочный ковёр на несколько километров. В нём грибы, каких не бывает в мире. Заходишь в Щылыковский лес, и тебя не покидает ощущение чуда. Вдруг сквозь деревья пробивается солнечный луч, и тут же возникают невероятные эффекты, сумасшедшая цветовая палитра. Что такое, Снегуркину сердце? Найти эту поляну не так просто. Но я знаю в Щеликови все тропинки. Отправляться туда полагается ночью. Выходишь на озерцо размером с лужу, Но это совсем не лужа, потому что по глубине оно почти 2 м. На дне вся лесная гадость: какие-то коряги, что-то страшное, чёрное, сгнившее, раки, змеюки. Я не знаю, что ещё, но всё двигается и мигает. А в самом центре озерка бьётся снегуркино сердце. Абсолютно белый песок посреди донной нечисти. И, вероятно, бьет ключ, который заставляет этот песок пульсировать. При лунном свете эффект неописуемый. Причем, действительно, со снегурочки столько воды и могло натечь не больше. Причем, конечно, на этой полянке. И то, что ее трудно найти... придаёт ей дополнительный вкус. Кто знает, проведёт. А кто не знает, заплутает. Щелыкова это моё детство. И что немаловажно для ребёнка, приезжая туда, я сразу попадал в определённую атмосферу человеческих взаимоотношений, сложную и интересную. Народу там собиралось немного. Это не актёр в Сочи, это не Руза Щылыкова куда меньше. Меньше, чем плёс. Сейчас там, может быть, одновременно человек 300 отдыхают, а раньше половина от этой цифры с трудом помещалась. При мне уже начали новый корпус, потом мне сказали, что построили ещё один, и вроде бы теперь идёт строительство третьего. Я давно в Щылыково не был. Последний год 15 я вообще не отдыхал. Тем более получалось, что отпуска выходили позднее. Обычно октябрь, один раз весной, в это время в Щелкунове делать нечего. Щелкуново это место традиций. Одна из них непрекращающийся дух иронично весёлого состояния. Причём абсолютно всех и с утра до ночи Актеры в моем детстве пижонили. Сколько у тебя дырок на тренировочных штанах? А у меня сорок две. Чем дранее, тем сказочнее. У одного известного артиста не было затертой одежды, и вечером, когда уже прохладно, он приличный пиджак надел. Так его не пустили в столовую на ужин, заставили вывернуть пиджак наизнанку. При пересказе тянет на глупость, а в той реальной жизни своя атмосфера. Вдруг сообщают, что в старом доме видели привидение, может быть, пройдёмся, тоже посмотрим. И мы ночью туда отправляемся. Садимся на скамеечку напротив. Начинаются самые-самые разнообразные рассказы о нечистой силе. Неожиданно кто-то вскрикивает: Мы все чуть не падаем в обморок. Действительно, я вижу, как нечто белое со свечой плавает за окнами дома. Щелыкова это прелесть костров и синовалов. Костры разжигались у обрыва. Красный высоченный обрыв, хотя, может быть, если я сейчас туда приеду, он мне уже таким высоким не будет казаться. Внизу маленькая речка, а за ней лес, дальше кладбище. С этого обрыва в речку бросали остатки непрогоревших полений. Потом древним казачьим способом гасили костёр. Угли костра почему-то мне напоминают ночной Нью-Йорк вид сверху с самолёта. Я сижу у костра, мне всего 12 ребёнок А в Щёлыково рядом со мной и мамой живут Черков, Пашенны, Царёв, Жаров, Сашин-Никольский. При мне впервые приехал отдыхать в Щёлыково молодой артист цыганского театра Роман Николай Слеченко. Он поёт на краю обрыва ночью у костра: "Милая, ты услышь меня, под окном стою я с гитарой". Поёт Так, как мне кажется, он никогда в жизни не пел и не споёт, потому что в этот день у него дочь родилась. Я всё это слышал, видел, наматывал на ус. Я рос в этом воздухе. Щеликова это ещё и актёрское воспитание. Существует сегодня такое тупое правило, что чем больше слов, тем лучше артист. Много слов значит главная роль. А если дали главную роль, значит, ты хороший артист. Два слова в постановке плохой артист. А Астожев снимал шляпу перед Сашинным Никольским мастером эпизода. Он снимал шляпу и говорил: "Я так не сыграю никогда". Умение сыграть эпизод Это ценилось на театре, как тогда говорили в России. Щелыково находится в Костромской области, самой ближней из городов Кинешма. В Кинешму можно приехать на поезде, потом на пароме перебраться через Волгу и ещё 8 км ехать на автобусе, трясясь по колдобинам, только так можно добраться до Щелыково. Ещё видно, что туда доехать-то не просто. И уехать не легче. Но уж если ты в Щылыково попал, значит, пропал. Там всё же какие-то люди ещё живут, работают, но всё потихоньку вымирает. Уже при мне, мальчишки, в конце 50-х этот процесс пошёл. Деревня в один дом. Встречаешь человека, местного пастуха. Он жалуется: "Скажите, будьонному, я с ним воевал. Зарплата у меня 5 рублей в месяц". Я сам это слышал. Все вокруг окаяют. Когда ребёнка спрашивали: "Кем бы ты хотел стать, когда вырастешь?" И это тогда, когда пионеры всей страны рапортовали космонавтам или морякам, Он отвечал «отдыханцем», потому что ничего лучшего он в жизни не видел. Он от лета до лета жил впечатлением, как артисты отдыхают. Я сразу попал в близкое окружение негласного руководителя Щелыкова. Тогда им считался проф. Садовский. Продолжатель плеяды династии Садовских сын Анны Владимировны Дуровой и Павла Михайловича Садовского. Человек по многим статьям уникальный. Он меня звал сыном, мой названный отец. Проф меня опекал, я очень гордился тем, что когда начинался вечер, разгорался костёр, уже какая-то компания собиралась в беседке, кто-то спрашивал: "Так, стоп, детей нет?" А, Коля здесь, ну, ему можно, он свой. А мне двенадцать-четырнадцать лет, и я с упоением слушал невероятные рассказы, байки, анекдоты, песни, романсы. Лучший друг Прова Садовского по Щелыкову, Борис Смирнов, живущий в бывшем селе Семеновском-Лапотном, теперь городе Островском. Смирнов... Семёновском лапатном служил ветврачом. Мы ехали с ним на мотоцикле, вдруг он тормозит. Колька, смотри! На что? Какая красота! И мы стояли, глазели на закат. Местный человек его видел, а приехавшие москвичи не замечали. Однажды в Щёлыково Первый приехал балетный десант. Во главе с парой Васильев-Максимова. А также артисты Большого: Сеня Кауфман, Володя Кошелев, Валерий Туманов, Валя Савина и Саша Хмелицкий. Валя Савина была потом ассистенткой Володи Васильева во время постановки Юноны. Васильев объявил труппе: "Валя будет вам давать ежедневный класс". Он её попросил выйти на сцену. Валя, просто встань. И Валя встала в какую-то позу. Он ей: "Да нет, просто встань". Она поменяла позу. То есть просто встать Валя уже не могла, слишком сильна в ней была балетная дрессура. Володя и Валя привнесли в театр запах западного благополучия. Когда Володе говорили, что в таком виде нельзя ходить в Ленком, он отвечал: "У меня нет хуже вещей". Его просят: "Ну, хотя бы тренировочные штаны надень". И Володя приходил весь в одедасе, мечте советского человека. Васильев первый из моих знакомых, кто искренне хотел купить самолёт. Он ему был нужен для работы. на своём лайнере было удобно мотаться по Европам. Васильев, лучший танцовщик мира, народный артист СССР, ещё сравнительно молодым человеком имел уже все регалии, какие существовали в Советском Союзе: ордена, звания, государственные и ленинские премии. И чего бы ему действительно не слетать на воскресенье в Париж. По деньгам он вполне мог себе позволить небольшой аэроплан. Моя мама подолгу работала за границей, и нередко я приезжал в Щелково один, жил в комнате с Никитой Подгорным. Удивительный актёр, к сожалению, не получивший заслуженной славы, поскольку популярность артисту в стране давал кинематограф, как сейчас телевидение, а он снимался нечасто. Никита Дворянин. У его семьи были свои дома в Москве. Мы шли с ним по Юженскому переулку, и он мне показывал: "Вот наш дом. Вот ещё один наш дом". Подгорный один из самых знаменитых хохмачей и разыгрывальщиков. Розыгрыши, правда, иногда бывали жестокие, как, например, то самое привидение в доме Потом я узнал, что представление готовилось ещё днём. Он то ли обманул служителей, то ли договорился с ними, но когда музей закрылся, в нём остался один из отдыхающих. По команде Подгорного, а время было точно определено, кто-то, не знаю кто, натягивал на себя простыню, брал свечку и отправлялся гулять по гостиной. лод двигался не у самых окон, а чуть глубже около зеркал. От того и эффект произошёл страшный. До сих пор помню визги до истерики и даже пару обмороков. Щиликовские отношения. Когда Ленком собирался ехать в Париж с Юноной и Авус В Москве Пьер Курден устроил просмотр спектакля, созвав на него корреспондентов со всего мира. Заодно провёл и пресс-конференцию. Кто-то из западных журналистов задал вопрос постановщику танцев Владимиру Васильеву. Почему вы, ведущий солист Большого театра, классический танцовщик, решили ставить танцы в драматическом театре? Да к тому же В них пластика в стиле рок-оперы. «Дело в том, что мы с Колей Караченцевым дружим уже 25 лет», — с этого начал ведущий солист. На что, кстати, хореограф Лена Матвеева тут же отозвалась. «Господи, какие вы старые!» «Но это действительно так. Мы знакомы чуть ли не с детских лет». и не найти слов, чтобы объяснить, что такое щелыковские отношения. Их надо прожить. На выпускные экзамены в институте ко мне приходили Катя с Володей, Валя Савина с Сашей Хмельницким. Балетные ребята, с которыми я дружил с детства. Они болели за меня. Я сдавал дипломные спектакли. Мамы в Москве не было. но поддержку из зала я чувствовал. В Щиликовии, в бывшем имении Александра Николаевича Островского, 14 августа проводился и, как говорят, проводится праздник, который называется Аркадиада. Везде в стране проходили Спартакиады, а у нас Аркадиада. Взяли По советскому выражению за основу дату у замечательного человека, хорошего актёра Аркадия Ивановича Смирнова, был такой в Малом театре. 14 августа день рождения Смирнова. А поскольку он выпадал как раз на тот период, когда отдыхающих собиралось большинство, то и получился повод для общего праздника. Более того, даже после того, как Аркадий Иванович скончался, всё равно 14 августа празднуется. Я помню, как однажды в честь праздника мы переделали слова в популярной тогда песне: мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. Представляю хор участников: Юрий Васильевич Яковлев, Сергей Цейц, Серёжа Юрский, Оля Караченцев. Выводили мы супоением такую фигню на оленях утром ранним, мы отчаянно ворвёмся прямо в летнюю зарю. Пели с каменным выражением лица. Никита Подгорный до смеялся до слёз, до истерики. Он, сидя в первом ряду, стучал веселие кулаками по сцене замечательный зритель поискать таких надо в истерике катались Володя Васильев со Светой Жаровой Володя Васильев у нас уже считался почти классиком советской балетной сцены а Света дочка Михаила Жарова входила в круг научной интеллигенции после нас Они тоже довольно успешно танцевали рок-н-ролл. Мхатовские учителя. Мхатовских знакомых у нас с мамой в Щёлкове не завелось. Хотя вспоминаю, отдыхал там Владлен Довыдов с женой. Знаете, была лёгкая и малётная курортная встреча. Кстати, Довыдов учился на курсе вместе с моим будущим наставником Виктором Карловичем Манюковым. Они входили в первый выпуск школы-студии МХАТ. По традиции на курсе обязательно должны были преподавать актёрское мастерство мхатовские старики. У нас его вели такие актёры, как Василий Иосифович Топорков, Виктор Яковлевич Станицин, а педагогом на курсе была Кира Николаевна Головко. с нами возились и молодые педагоги, которые сами только-только окончили студию: Леонид Харитонов, Сева Шиловский, Юра Ильишевский, Олег Герасимов. Он потом стал деканом актёрского факультета. Сколько я назвал? Восемь педагогов на 20 студентов. А были ещё преподаватели сцены речи, фихтование, сценического движения, танца, восемь только по актёрскому мастерству. В самом начале учёбы я застал профессора Андрея донатовича Синявского. Он у нас на первом курсе преподавал русскую литературу, на втором его уже не было, посадили как антисоветчика. Мы верили, что каждый из наших педагогов гений, то мы чудом попали в уникальное заведение. Каждый день трясло от мысли: неужели я войду в эти стены и эти великие люди со мной, дураком, будут заниматься? Борис Николаевич Симолин преподавал изобразительное искусство. Экзамен. Одному из студентов достаётся вопрос: что такое ракурс? Он начинает напряжённо багровее, вякать что-то бессмысленное. Сейчас в вузах во время экзамена, наверное, везде можно выйти из аудитории, взять в библиотеке необходимую литературу, посмотреть, что пишут на такую-то тему. Но тогда подобное разрешалось, возможно, только у нас в школе студии. Я взял билет рванул к конспектам, а когда вернулся, этот студент сидел в той же позе, красный как рак, а профессор Семолин лежал в углу и орал: "Она стоит там". Такое только в нашей школе можно было увидеть. Авер Яклович здесь, невероятная фигура, преподаватель марксистско-ленинской философии. Он считался редким монстром, но при этом всегда имел молодых и красивых жён. У него даже Ира Мирошниченко какое-то время проходила то ли в жёнах, то ли в подругах. Уже поэтому он гений. Но прежде всего потому, что не заблуждался в его предмете никто и никогда разобраться не сможет. Женщинам он мог ставить оценки за такие достоинства. Какой у вас сегодня красивый маникюр. Идите пять. Он, как никто, понимал, что женщина в его науке по определению не может ничего петрить. Однажды он сказал. Так, надо позвонить Владимиру Федоровичу по такому-то телефону, сказать, что я не смогу с часу до двух, а подойду только к пятнадцати. Хм. Коля Караченцев, если вам не трудно, пойдите в педагогическую часть, позвоните, пожалуйста. Я пошёл. Вернулся он, спрашивает: Какой телефон вы набирали? Я отвечаю. А кого бы звали? Владимира Фёдоровича. И что сказали? Что сейчас вы подъехать не сможете. вам будет пять в семестре. Идите. Он привык, что всё, о чём он говорил, запоминать не обязательно, оттого и заставлял меня повторить сказанное, и то, что я правильно запомнил его слова, ему было достаточно для глубокой благодарности. В школе студии я сдружился с Борисом Николаевичем Чунаевым, который попал на курс уже взрослым человеком с завода и был на восемь лет старше нас всех. Уже много лет мы работаем вместе в ленкоме, причем размещены в одной гримуборной. Боря играл в самодеятельном театре, играл много спектаклей и играл очень хорошо. Театром руководил некий Яков Губенко, который знал Манюкова, и однажды ему сказал, «Слушай, у меня есть парень, классный актер». Так, Боря Чунаева взяли в школу-студию, взяли без экзаменов к концу первого курса. Такое тоже только у нас было возможно. Когда мы собрались избранные счастливчики студенты школы-студии, на нас свалился миллион легенд о тех, кто учился прежде, ныне в знаменитостях, а тогда обычных студентов. Байки, возможно, не совсем смешные, но, что называется, цеховые. Одна знаменитая ещё. Артистка на экзамене посылает записку на соседний стол. Срочно напиши краткое содержание Дон Кихота. Срочно. Или про одного студента, который пришёл на лекцию на час раньше. Он рвался в институт и никак не мог понять, почему дверь закрыта. Но оказывается, он так ошибался каждый день. Вставать, приветствуя старших, полагалось всегда. Всегда, даже если входящий старше тебя всего на год, на курс. Но если вошёл педагог, как приветствовать, даже не обсуждается. Не просто встать, а ещё и вытянуться это железно. У нас каждый день кто-то из студентов назначался дежурным по школе студии. Наступил мой черёд. Я освобождаюсь от всех занятий, лекций, сижу в коридоре целый день. Наталкивается на меня Манюков. Коль, ты уже обедал? Я говорю: "Нет". Он: "Подожди". Пошёл, договорился с учебной частью, что на час меня забирает. повёл меня кормить, понимая, что мы, в общем-то, все нищие, у нас в карманах копейки. Он, в отличие от Массальского, не появлялся в кафе Артистическое, что на другой стороне от школы студии в проезде Художественного театра. Массальский заходил в Артистическое выпить рюмку коньяка. Манюков предпочитал водочку и повторял, делая не в том, чтоб пьёшь о дела в том, что не умеешь пить. В первое время, чтобы скрепить курс, педагоги собирали нас у себя дома. Так я познакомился с домом на набережной, попав в гости к Ирине Николаевне Головко, нашему педагогу, актрисе Мхата и жене известного адмирала Головко. Благодаря ему нам делали отсрочки от армии, поскольку в нашем институте отсутствовала военная кафедра. В их квартире я впервые увидел сразу два туалета. И вообще размах! Бывает же такая жилплощадь! Однажды сидим за столом, выпиваем шумно и весело. Подсаживается ко мне хозяйка дома. народный артист Красии и мне в ухо. Кровать была расстелена, а ты была растеряна и говорила шёпотом: "Куда суёшь ведь жопа там?" Я окаменел. И только спустя много времени понял, что скорее всего она почувствовала карачинцев в отличие от других зажат, и этим хулиганским стихом давала мне понять Здесь нет педагогов, здесь все равны. Кира Николавна интеллигентнейшая женщина. В любой другой ситуации она не позволила бы себе такое по отношению к подцану. Но тут звучало: "Расслабься, колюнь".